Глава четвертая. «Нет», — коротко сказал я. Хотелось ответить более жестко, но я каким-то чудом сдержался. все таки рядом находилась молодая девушка, да и откровенно грубить виртуальному башку все таки рискованно, как минимум потому, что он прикрывает меня в реале. «Ты пойми». «Для меня главное, чтобы ты как можно быстрее выполнил задание нашей великой богини», принялся терпеливо, словно ребенку объяснять Хатей. «Поэтому потеря уровней в данный момент совершенно неприемлема. Вот найдешь все мечи и потом создавай большие эссенции крови сколько угодно, хоть до полного обнуления уровней». Все-таки я был прав, и Хатей каким-то образом подслушал наш разговор с целителем Иллюзионистом, иначе откуда бы еще ему знать о методе воскрешения, предложенном Эйдоланом? Я и сам не хочу просто так терять уровни, согласился я, невольно поглядывая на эльфику, слушавшую нас с искренним интересом. А ты вместо того, чтобы помочь мне в поединке, выдвигаешь странные условия. Как-то это нелогично. И почему Хатай так спокойно говорит о моем задании при снежной принцессе? Я думал, это все таки тайна, о которой не следует знать никому, кроме исполнителя. На меня проклятие одиночки наложили и запрет на упоминание божественного квеста, лишь бы я не трепался об этом на каждом углу. А тут Бажок открыто обсуждает поручение Лынии. «Нелогично верить на слово демону», – сплеснул руками Хатей. «С чего ты взял, что это сработает? Даже я не могу точно сказать, возможно ли это вообще». Но если уж на то пошло, Эдолон меня до сих пор ни разу не обманывал, заметил я. И помощи оказал побольше, чем некоторые. С чего бы мне ему не верить? К тому же Эдолон уже доказал, что его граница возможного значительно шире, чем у богов Арктаний. Ведь он даже смог переселиться в наш мир. «С того, что он демон!» Тем временем продолжал гнуть свою линию Хатай. «Обман у них в крови!» «Уже нет», — напомнил я. «Он теперь бог мертвых. Кому, как не ему, иметь возможность возродить моего друга? И ты думаешь, бывший демон станет это делать даже после того, как ты участвовал в убийстве его эмиссара?» Решил зайти с другой стороны хоты. Издевательская ухмылка едва успела появиться на его лице, как тут же померкла. Ха, или я чего-то не знаю», — нахмурился он. Еще одно подтверждение моих подозрений. Бажок явно обладал только той информацией, которой я поделился с друзьями. Как же хорошо, что я не стал ничего говорить об убежище богомёртвых в нашем мире. Насколько я понял, Эйделану было плевать на убийство его эмиссара, ответил я чистую правду. Это никак не повлияло на его планы, а возродив моего друга, он получит благодарного последователя в Арктании. «Послушную марионетку», — поправил меня Бажок. Ну да, что-то вроде того, кем является каждый эмиссар для своего бога-покровителя. Не остался я в долгу. И, кстати, о марионетках. Ты же должен мне информацию о том, кто убил Артема. Один раз ты меня уже обманул, не рассказав, кто сжег мою квартиру. Надеюсь, эта же ситуация не повторится сейчас. Задание по поиску гремлинов не было выполнено в полном объеме, поэтому информацию ты не получил. С неприятной канцелярской улыбочкой ответил Божок. «Ко мне-то какие претензии?» «Претензий никаких, и помощи от тебе никакой», раздраженно ответил я. «Если на этом все, то верни эту бесподобную», я уважительно кивнул молчаливой эльфиньки. «Девушку, туда, где взял, и не мешай мне готовиться к дуэли». Я демонстративно достал планшет и принялся читать входящие сообщения. Конечно, на эмоциях и никак не мог толком сосредоточиться на их содержимом, Но имена Бориса и Пинки в отправителях и большие объемы текста видел отчетливо. Хаттей же некоторое время сверлил меня взглядом, но в итоге откашлялся и с явной неохотой произнес. «Ладно, ты же должен понимать, что я не могу ничего давать просто так. Это противоречит основным законам нашего мира. Если ты хочешь получить поцелуй, то должен чем-то пожертвовать». «Не мои проблемы, придумай что-нибудь другое». От воскрешения Артема я не откажусь. Ты же бог веселье и благополучия, — напомнил я. Что-то мне весело и благополучным я себя совершенно не ощущаю. По комнате пронесся смех эльфийки, прозвучавший словно звон колокольчика. «Чудесно», — мягко сказала она. Я впервые услышал ее голос и тут же почувствовал, как мое тело покрывается и ним, а воздух становится невероятно холодным и тяжелым для дыхания сковывая легкие, обжигая кожу даже сквозь одежду. На мгновение мне показалось, будто я нырнул в прорубь. Настолько шоковым было общее состояние. Вы получили 200 единиц урона холодом от Алары Сноу. Что? Откуда урон? Я думал, в моей комнате меня вообще никто не может атаковать. Это же безопасная зона. Да еще сразу 200 единиц урона несмотря на то, что у меня на пальце красуется кольцо зимы с 30% процентами защиты от холода. «Леди Сноу, я же просил вас ограничиться наблюдением», укоризненно посмотрел на нее Хатай. «Извините», — вновь прозвучал мягкий голос Эльфиньки, и она бросила на меня лукавый взгляд. Но я и подумать не могла, что человек будет настолько активно отказываться от моего поцелуя. Признаться, я слегка оскорблена. «Вы получили 220 единиц урона холодом от Алары Сноу». Она сказала всего пару фраз, и я потерял больше половины здоровья. Не дай бог, она решит почитать стихи или спеть. «Простите, леди», — поспешно сказал я с испугу, перейдя на высокий слог. «О поцелуй столь бесподобной девушки можно только мечтать. Но я не могу отказаться от попытки воскрешения своего друга». «Ваше желание достойно уважения», — кивнула девушка. «Вы получили 200 единиц урона холодом от Алары Сноу». «За нашу короткую беседу у меня осталось чуть больше 100 единиц здоровья. Еще пару слов от Ледяной Принцессы, и я отправлюсь в зону возрождения, потеряв часть опыта». «Леди Алара», — занервничал Хотай. «Прошу вас остановиться, следующих ваших слов он уже не переживет». «Ну да, если учесть, что я даже не успел закупиться эликсирами и здоровья восстановить не могу, то лучше не рисковать. Но, похоже, у ледяной девушки были несколько иные планы». «Извините, я не хотела». Явно насмехаясь, то ли надо мной, то ли над башком, сказала она и прикрыла рот ладошкой. Вы получили 200 единиц урона холода Маталары Сноу. Здоровье, 0 из 820. Вы убиты. Я успел увидеть системное сообщение, уже падая на пол, а в следующий момент перед глазами пронесся радужный коридор, и я оказался на кладбище Катара. Тут же, проверив характеристики, я облегченно выдохнул. Опыта я потерял много, но уровень все же сохранил. Как ни странно, злости не было, только удивление и непонимание. Очевидно, что с каждым словом из девушки врывался какой-то вселенский холод или что-то вроде этого, но почему и так захотелось меня убить? Она не выглядела злодейкой и смотрела на меня пусть и насмешливо, но точно по-доброму. Тем не менее, умер я именно от ее магии там, где я должен был быть в полной безопасности. Стоя на кладбище среди могил и гробниц, я некоторое время размышлял, что же делать дальше с Хатеем и его предложением. Но в итоге решил оставить решение этого вопроса до его следующего появления. Уверен, божок еще найдет меня, ведь ему совершенно не выгоден мой проигрыш. Я же пока не буду тратить время зря и займусь подготовкой к поединку. Первым делом стоило бы забежать в магазин дяди Бори. Вот только в прошлое посещение города у меня возникли серьезные проблемы с крысами и духом охоты. Да, Лазарь обещал, что никто больше трогать меня не будет но они сами же по какой-то причине отказались от той договоренности. Насколько мне сейчас безопасно ходить по Катару? Или, может, стоит подождать, пока Марк доберется до дома и телепортируется сюда? Под его иллюзий будет куда безопаснее. Решив не торопиться, я вновь достал планшет и уже более внимательно прочитал сообщение о дяде бори и Пинке. Борис писал, что подобрал мне оптимальную броню под мой уровень с максимальной защитой от магии холода. Скинул описание всех известных способностей, связанных со льдом. И даже сообщил, что нашел парочку партнеров для пробных боев на арене. Все-таки парнишка бесценный помощник. Он всегда способен нарыть море полезной информации. Хотя в этот раз Пинки в этом деле все-таки его обошла. Девушка узнала много интересного конкретно о Байсхерт И в частности о ее происхождении. Честно говоря, сам я даже не додумался поискать хоть что-нибудь о ней. И, как выяснилось, очень зря. Сходство с принцессой снежных эльфов оказалось вовсе не случайным. Леди Айсхюрт являлась полукровкой, одной из незаконных дочерей короля снежных эльфов, раз и давно канувшей в лету. Было это давно, разумеется, по легендам Арктаний. В те времена ледяные замки Альмеров, так называли себя снежные эльфы, возвышались где-то в море, и периодически их корабли и льдины посещали материк, Уничтожая целые города и забирая свою дань продуктами, произведениями искусства и рабами. По легендам высокомерия Альдмеров было столь велико, что лесные эльфы на их фоне выглядели настоящими скромниками. Альдмиеры считали представителей других рас кем-то вроде мартышек, и, разумеется, существа, ставившие себя выше окружающих, хозяйничали в Арктании недолго. Все расы объединились и дали им бой, затопив ледяные замки и стерев любые упоминания об бальдмерах из всех летописей. Ну как стерев, попытавшись стереть. Подобные легенды в играх создаются не для того, чтобы о них забывали. Чистокровных альдмеров перебили с особой жестокостью. Но вот полукровки остались жить среди эльфов, людей и других рас. Одной из таких полукровок и была леди Айсхерт. Более того, она являлась одним из генералов армии, атаковавший замок короля Снежных Эльфов. Говорят, именно эта полукровка пронзила грудь короля мечом и погибла, уйдя вместе с тем замком в пучины вод. История интересная, но еще интереснее тот факт, что я недавно общался с принцессой Снежных Эльфов, и она не вела себя, как высокомерная злодейка, хоть и убила меня всего пары раз. Возможно, если бы у меня было чуть больше времени, то я бы дожал хате и получил поцелуй девушки без всяких условий. Хотя, может, ты к лучшему, что поцелуй так и не состоялся. Если Алара снова чистокровный Альдмер, да еще и принцесса, то с ней наверняка связан какой-нибудь глобальный ивент. А мне сейчас влезать в подобные дела совершенно нежелательно. Я бы предпочел полностью сконцентрироваться на воскрешении Артема и поиске мечей. Итак, если отложить в сторону легенды... Что самым полезным в найденной пинке информации было описание способностей и слабости полукровок снежных эльфов. Да, они обладали сильнейшими бонусами к использованию магии холода, но ледяные техники — это вода, а вода — это отличный проводник электричества. Поэтому по счастливому стечению обстоятельств защита ледяных магов очень плохо работала не только против огня, но и против молний и ударов током. Причем речь шла не только о защитных заклинаниях, но и обоязвимости самих Альмеров. А значит, для Айсхёрд Бладштейн я являюсь одним из самых неудачных противников, что не могло меня не радовать». Марк все не выходил в онлайн. Как и нетарк, опинки а Пинки на мои сообщения не отвечала. Видимо, в данный момент была занята. Но время то шло, поэтому я решил рискнуть и все-таки попытаться быстренько добраться до магазинчика Бори. Благо, тут было совсем недалеко. Покинув кладбище, я быстро влился в поток игроков, куда-то спешащих по улицам столицы, в надежде на то, что меня никто не заметит. Хотя еще больше я надеялся, что у меня уже давно вычеркнули из черных списков духа охоты, и всем на меня плевать. Это было бы вообще идеально. Но стоило мне покинуть кладбище и сделать всего несколько шагов, как передо мной буквально из воздуха возникла полупрозрачная женская фигура. Господин Фалик. «Я бы хотела закончить наши разговоры теперь, когда нам никто не мешает», заявила она, заставив меня резко остановиться от неожиданности. Разумеется, это была Алара Сноу, точнее, некая ее не совсем материальная проекция. Фигура девушки была словно создана из белого иния, создавая эффект воздушности, прохлады и легкой колючести одновременно. Идущие рядом игроки явно не видели мою собеседницу и даже проходили сквозь нее, не ощущая никакого дискомфорта. «Эм, я не против», — взяв себя в руки, ответил я. Системные сообщения о потере здоровья не вылетали, а значит, в этой форме с принцессой можно было разговаривать без опасности вновь вернуться в зону возрождения. «Тогда пройдемся», — предложила принцесса, и невесомо поплыла вперед. Я пошел рядом, все еще чувствую себя странно, разговаривая с видимым только мне ледяным призраком. «Так для чего же вы меня убили?» Спросил я, пытаясь разозлиться, но почему-то не получилось. Девушка вызывала слишком приятное ощущение где-то на уровне подсознания. Просто чтобы избавиться от хаты Мне пришлось так поступить. Он не позволил бы нам наговориться на моих условиях, подтвердила мое подозрение принцесса. И о каких условиях идет речь? Ничего сложного. Я хочу попросить вас о том, чтобы в случае победы в поединке... Вы не стали вызывать Айсхерт Бладштейн до самого конца действия договора. Оживите ее только спустя положенный месяц». Я вновь остановился. «Откуда вы знаете о нашем договоре? Да еще в таких подробностях!» Сзади меня врезался какой-то игрок Орк, Обматерил и пошел дальше. «Информация поделился хотей, когда уговаривал меня вам помочь», ответила снежная ливенька, проводив органа насмешливым взглядом. Мгновение под ним образовалась ледяная лужа, на котором поскользнулся и рухнул плашмя на землю. Так получилось, что мне совершенно невыгодно воскрешение этой женщины. Да, похоже, доброту этой девушки я сильно переоценил, отметил я, глядя на ошарашенного падения Морка. Бедняга яростно оглядывался в поисках шутника, виновного в его падении, но так никого и не нашел. Потому что она убила короля снежных эльфов? предположил я, поспешно пройдя мимо. «Ох, эти глупые легенды», — отмахнулась Алара Сноу. «Не верьте всему, что читаете. Знаете, как говорят, историю пишут победители. Вы хотите сказать, что снежные альфа не терроризировали весь материк своими набегами?» Девушка грустно вздохнула. «Конечно нет, это же Альмеры, а не какие-то чумазые пираты». Да, они жили обособленно, далеко в море, на плавающих льдиных городах. Да, они были высокомерны и свели общение с материком к минимуму, лишь иногда приплывая для торговли. Но они никогда ни на кого не нападали и не обманывали. Это было ниже их достоинства. Зато среди людей постепенно распространились легенды о несусветных сокровищах, хранящихся в их ледяных замках. «Вы говорите, они, а не мы», — заметил я. Я не отношу себя к тем Альмерам, поскольку родилась уже после того, как ледяная цитадель опустилась на одно Ференисского моря. В любом случае, это сейчас не так важно. Вам ведь нужен поцелуй принцессы, чтобы получить защиту от магии холода. А я не хочу видеть Айсхерт Бладштейн среди живых как можно дольше. И правда, какая мне разница, зачем ей это? В принципе, я и сам не планировал терять 20 уровней до завершения божественного квеста. Хотя где-нибудь на последнем этапе хорошо было бы иметь подстраховку в лице ледяного мага 20-го уровня. С другой стороны, без поцелуя эльфийки я могу потерять уровни уже сейчас. Да и отказывать столь сильному магу холода слишком рискованно. Казалось бы, уровень эльфийки не намного выше моего, но ощущение опасности от нее исходит даже больше, чем от Айсферт Бладштейна. «Это обязательное требование или пожелание?» Все же рискнул уточнить я. Случится может всякое. Вдруг в какой-то момент мне очень остро потребуется ее помощь. Что ж, в таком случае вам придется как-то обойтись своими силами, — очаровательно улыбнулась принцесса. Иначе она на мгновение задумалась. Вы получите проклятие от принцессы снежных эльфов, то есть от меня. Какое? — машинально спросил я. Пусть это будет сюрпризом. Искристо улыбнулась девушка. «Очень неприятным и болезненным сюрпризом, после получения которого вам не захочется жить». Выражение лица принцессы при этом так сильно изменилось, став зловещим и высокомерным, что я полностью поверил в то, что писали о снежных эльфах победители. Кажется, я уже начинал жалеть о том, что Хатей вообще привел ко мне эту милую, но очень опасную девушку. Пока я размышлял над тем, что же ответить принцессе, она резко остановилась. За нами идут в невидимости два человека, предупредила она. Черт, все-таки не стоило покидать зону возрождения. Похоже, меня продолжают разыскивать представители духа охоты. Я могу помочь, предложила Аллара сноу. Буду премного благодарен, обрадовался я. Сверните вон туда, в подворотню, скомандовала Лифийка, и стоило мне туда зайти как она подплыла ко мне и прижалась всем своим воздушным телом. «Не двигайтесь», — сотканная изынея фигура потеряла форму и расплылась, покрыв все мое тело тонким слоем. Я простоял так пару минут, пока из воздуха не появились два игрока. «И куда он делся?» — недовольно спросил лысый полуэльф девяностого уровня. «Я же говорил, что нужно было накинуть на него метку. А если бы он почувствовал?» — возразил второй игрок-человек, 82-го уровня. — Нам сказали просто незаметно проследить и ничего не предпринимать. Оба игрока были одеты в черную кожаную броню и имели гибкие фигуры, что явно говорило о принадлежности к классам, связанным с ловкостью. Рядом с их никами висели названия клана «Дух Охоты», что подтвердило мои опасения. — Может, телепортировался? Или спрятался где-то здесь? предположил человек. Используй пыль. Он же электромаг. Откуда у него невидимость? Мало ли, проверь на всякий случай. Ох, черт. Пыль наверняка раскроет мою невидимость. Если, конечно, эльфика не обладает какой-то особо сильной способностью. Не волнуйтесь, они нас не увидят. Будто прочитав мои мысли, сказала принцесса. И не услышат. Часть покрова на моем теле преобразилась в ее голову удобно устроившись у меня на плече и повернувшую свое личико ко мне. «Так что, мы договорились?» — обворожительно улыбнулась она. «Конечно, опасность того, что после моего отказа или и снимет невидимость, меня не пугала. У этих игроков даже цели напасть на меня не было. Поэтому решение принималось совершенно спокойно и взвешенно. Ну, может, не очень спокойно, но точно взвешенно. Игроки применили пыль буквально в паре шагов от нас но подул сильный ветер, мгновенно унесший ее прочь. «Черт!» — возмутился полуэльф. «Как-то это слишком подозрительно». «Так что вы решили», — поторопила меня принцесса. «Так, огромным плюсом будет то, что на меня не навесят никаких новых квестов», — лихорадочно принялся размышлять я. «Если бы ради поцелуя мне пришлось помогать Аларе с получением наследства, восстановлением Империи Снежных Эльфов...» или еще чем-то подобным, то я бы ни за что не согласился. А так, отказаться от вызова из Хёрдбладштейн не так уж и сложно. «Договорились», — решительно ответил я. «Вы меня поцелуете сейчас?» «Не в этой форме», — улыбнулась Эльфийка. «Подождите минуту». Практически сразу задул сильный и очень холодный ветер. Игроки занервничали, и даже мне стало неуютно хотя я-то догадывался, что сейчас произойдет. Буря усиливалась, и, как я и ожидал, вскоре в небе появилась быстро приближающаяся точка. «Катару явно не достает нормальной системы ПВО, то по небу пролетают гробы, туснежные снежные принцессы», невольно подметил я. С громким хлопком Алара Сноу приземлилась точно в то место, где стояли следившие за мной игроки. Вот только в отличие от Леди Айсверд, Всегда спускавшийся с неба плавно и величественно, принцесса рухнула вниз, подобно ледяному метеориту, оставив в земле глубокую оледенелую яму. Похоже, где-то в глубине этой ямы и были благополучно похоронены игроки из духа охоты. Принцесса вылезла из ямы и смешно поморщилась. А, еще плохо контролирую свою силу». «Вы получили 200 единиц урона холодом от Алары Сноу». «Ну вот, опять началось». «А теперь поцелуй», — поспешно сказала она и приблизилась ко мне. Одновременно с этим окутавшая меня защита изыния дернула мое тело навстречу и сильно повернула голову, предоставив принцессе мою щеку. «Не в губы?» — невольно удивился я. «В губы нельзя», — каким-то образом прочитала мои мысли девушка. «Вы же не хотите их лишиться?» Вы получили 200 единиц урона холодом от Алары Сноу. А в следующий момент холодные, но очень мягкие и нежные губы девушки коснулись моей щеки. И спустя доля мгновения приятное ощущение сменилось жуткой болью. Я бы попытался прервать поцелуй, но покрывший все тело Ини не позволял пошевелить даже пальцем. Затянув прикосновение губ еще на пару мгновений, эльфийка отстранилась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 Плюс 50%. Щека все еще жутко болела, словно от сильнейшего ожога. Но системное сообщение меня так обрадовало, что на какое-то время боль притупилась. Ха! Теперь посмотрим, кто кова из Бладштейн. Вместе с кольцом зимы и Борисом броней. Я буду очень хорошо защищен от обычных заклинаний холода. Но на этом системные сообщения не закончились. Открыта возможность улучшить глобальные достижения до четвертого уровня.